Низко блестящее жалом над левым плечом Диамеда медь пронеслася, не ранив его. И воздвигнулся с пикой он, и его не напрасно копье из руки полетело. В грудь меж сосцов поразил, и противника сбил с колесницы. Спрянул идей, побежал колесницу прекрасную бросив, В трепете сердце не смел Защитить убитого брата. Он бы и сам не избег От грозящего черного рока, Но исторгнул Гефест И покрытого мрачностью ночи спас. До него всеотец сокрушится Печалью о детях. Коней меж тем изловив, Диамет, воеватель могучий, Верил дружине, Догонит к судам многоместным. Трояне, бодрые в битвы до Толе, Узрев, что Доресовы чада, Тот устрашенный бежит, А другой с колесницы низвержен, Духом смутились все. И тогда Паллада Афина, За руку взявши, воскликнула К бурному богу Арею. «Бурный Арей! Истребитель народов, Стен сокрушитель, кровью покрытый!» Не бросим ли мы и Трояна, Ахеян, спорить одних? Да кранит промыслителям славу присудит. Сами ж с полей не сойдем ли, до Зевсова гнева избегнем? Так говоря, из сражения выявила бурного бога и посадила его на возвышенном бреге Скамандра. Гордых Троян отразили не зверг браноносца каждый их вождь. И первый владыком уже Агамемнон мощного сбил с колесницы вождя Голизона Гадия. Первому в бег обращенному пику ему Агамемнон в спину меж плеч углубил и сквозь перси широкие выгнал. Шумом на землю он пал, и взгремели на падшем доспехи. И Доминей поразил мионийцем рожденного Бором Феста, притекшего к брани старной страны плодоносной. Мужа сего девкалит с копьем длиннотенным вдруг в колесницу, всходившего в правая рама, ударил. В прах с колесницу он пал и ужасною тьмой окружился. Быстро его обнажили царя Девкалида-клевреты. Там же скамандрий Строфит, молодой звероловец искусный, пал Менелая Атрида, поверженный ясенной пикой, Славный стрелец, изученный самою богиней Фебой, Всех он зверей поражал, и холмов, и дубравы питомцев. Но его не спасла ни стрельбой веселящаясь Феба, Ни искусство, каким он стрелец дальнометки гордился. Юношу сильный Атрит минилай знаменитый копейщик, Близко его убегавшего, ясенный пикою острой В спину меж плеч поразил, И сквозь персий кровавую выгнал. Грянулся в прах он лицом, Зазвучала кругом его сбруя. Вождь мирион фирекло повергнул гормонова сына, Зодчего мужа, которого руки Во всяком искусстве опытны были. Его безмерно любила Паллада. Он и Парису, герою суда многовеслые, строил Бедствий начала, навлекшие гибель Как всем элеонцам, так и ему. Не постигнул судеб он богов всемогущих. Воя его Мерион пред собою гоня и настигнув, Быстро в десное стегно поразил Копием, И глубоко прямо в пузырь под лобковою костью проникнуло жало. С воплем он пал на колено, и падшего смерть осенила Мегис Педея сразил Антенорова храброго сына, Сын незаконный он был, но его воспитала Фиана снежной заботой, как собственных чад, угождая супругу. Мегис Филит на него устремяся, копейщик могучий, в голову около тыла копьем поразил изощренным. Медь, меж зубов пролетевши, подсекла язык Упидея. Грянулся в прах он и медь холодную стиснул зубами. Вождь Эврипил Эвемонит сразил Гипсенора-героя, ветвь долопиона старце который возвышенный духом был у скамандра священник и чтился как бог от народа. Мужа сего Эврипил, блистательный сын Эвемонов, в бегстве узрев пред собою, догнал на бегу и по раму острым мечом поразил и отнес желоватую руку. Там же рука кровавая пала на прах, и Троянцу очи смежила кровавая смерть и могучая участь.